Глава десятая. Знакомство с потенциальным женихом пришлось отложить. Билеты были уже куплены, все дела отменены, и Карри с Брайаном сидели на чемоданах, когда пришло сообщение от родных. В горах случился обвал. Единственную дорогу засыпало и расчистят не раньше, чем через три дня. «Я уже начинаю ненавидеть этого твоего Маккензи», Скорбоно поделился Брайан с Карри. «Вот не мог он сделать тебе предложение на каникулах». Да, у брата всё-таки не получилось отвертеться от поездки. Когда речь заходила о по-настоящему важных вещах, заставить матушку отменить её планы не смог бы даже совет вожаков. И поскольку помолвка младшей дочери, по мнению Эрны Маккуин, относилась как раз к таким вещам, никакие ссылки на учебу и грядущую сессию не принимались. Кроме того, разве можно допустить, чтобы несчастная, слепая и беспомощная девочка ехала в поезде совершенно одна? Какой кошмар! Ее же там изнасилуют, обворуют или украдут в гарем султана. Или даже все сразу. Мне мне одной страдать, злорадно хмыкнула девушка. Брат надулся. Вот увидишь, этот Маккензи окажется каким-нибудь уродом, пообещал он. И если так, то с его стороны очень мудро выбрать слепую жену, с вязгливым голосом и мерзким запахом. Безрадостная картина весело согласилась Кари. «Тетка Ванда явно меня ненавидит, если подобрала такого мужа». Вообще-то с теткой у нее действительно были трения. Кари отказалась учиться у нее, чтобы занять место шамана в будущем. Но это не повод подбирать в мужья упрямой племянницы мерзкое страховидло. После матушкиного письма прошла неделя. Было время подумать. и по зрелому размышлению Карри решила, что помолвка не такая плохая идея. По крайней мере, мама точно отвяжется от нее с замужеством. А свадьбу все равно по волчьей традиции отложат до того момента, пока будущий супруг не закончит академию. То есть четыре года у нее в любом случае будет. И желание быть поближе к жениху, Прекрасное оправдание для окончательного переезда в столицу. И может, сам Чарльз ей понравится. Сокурсники отзывались о нем как о неплохом честном парне с достаточно широкими для оборотня взглядами. Короче, прежде чем категорически отказывать, стоит сначала принюхаться. Время в дороге прошло с пользой. Карри дочитала учебник по теории магических потоков и почти успела сформулировать список вопросов, которые собиралась задать преподавателю. Нельзя всю жизнь выезжать на уникальном видении магии. Надо осваивать теорию. А на вокзале уже ждал дядя Патрик. «Мелкая!» — весело загудел он. Подхватил кари на руки, легко, словно ей по-прежнему было пять лет, и подкинул в воздух, заставив взвизгнуть. «Похорошела-то как! Всем парням на погибель! Жених твой глаз отвести не сможет!» Карри поцеловала его в колючую щеку, обняла за шею, наслаждаясь детским ощущением покоя и безопасности. «А ты видел моего жениха, дядя Патрик?» — Какой он? — Не видел. Я как поехал закупаться для фермы, так застрял. Дорогу только сегодня утром расчистили. Он опустил девушку на землю, пожал руку Брайану. — Не боись, мелкая. Эрна плохого мужа не выберет. — Дядь Патрик, а где твой пикап? — подал голос брат. Да — до на сервисе. Голос мужчины стал немного смущенным. — Подвеска барахлит. И я решил, раз уж все равно застрял тут, отгоню в мастерскую. Теперь забрать надо». «Это ведь на другом конце города?» — уточнила Карри. «Можно я с вами не пойду?» День был погожий, и при других обстоятельствах она не отказалась бы прогуляться. Но сейчас, пока прочитанный учебник был свеж в памяти, пальцы горели от желания завершить работу. «Ну, если с тобой братец останется...» «Вот еще!» — возмутился Брайан. «Делать мне нечего». «Ну уж нет!» Не менее горячо поддержала его Карри. Хватит и того, что брат всю дорогу мотал ей нервы и отвлекал разговорами. Брайану вредно сидеть на одном месте. У него тогда вся кровь приливает к ягодичным мышцам. И думать он начинает именно этим местом». Брат возмущённо запыхтел, явно обдумывая ответную гадость. «И что, будешь сидеть одна на вокзале? Ты в своём уме мелкая. Тут же шушеры всякое полно, жуликов». На самом деле, большую часть суток провинциальный вокзал небольшого городка был абсолютно пустым. если не считать скучающего в билетной кассе продавца. Но некоторые вещи старшему поколению объяснить проблематично. «А я в кофейне подожду. Нашлась Кари. Тут недалеко». Чарли стискивал кулаки и шагал, не разбирая дороги. В душе всё кипело от ярости и обиды. Он отказался от права зваться вожаком, Чтобы защитить Дженни, бросил на полтора месяца учебу, чтобы спасти ее доброе имя в глазах соплеменников. Отправился в эту богиней забытую дыру, чтобы уговорить старую ведьму помочь. Согласился повесить себе ермо на шею в виде слепой девицы. всё все ради Дженни. «А она что?» А она в это время развлекается с богатеньким мажором, валяется с ним на одной кровати в больнице, чуть ли не трахается на глазах у персонала. А про Чарли вспоминает, только когда у нее проблемы. Интересно, вот как она запоет, если он сейчас возьмет билет на поезд и уедет? Просто исчезнет, не объясняя ничего, не обсуждая. Он бы посмотрел, как Джен не будет разговаривать с шаманкой без него. С удовольствием послушал, как вредная старая грымза пошлёт просительницу. От злых мыслей невольно стало стыдно, и оборотень замедлил шаг. Он понимал, что никуда не уедет. Пока дорожные службы разбирали завал, макуин принимали его как своего. как будто он уже успел обменяться кровью с младшей дочерью вождя. Волк хозяин своему слову, обещал, значит, должен жениться. Просто так хотелось, чтобы его жертву оценили, чтобы подруга детства поняла, как много он сделал для нее, чтобы хотя бы поблагодарила от души, а не кивком головы с таким видом, словно ей не очень-то и хотелось снять клеймо. И как же хотелось, чтобы Дженни признала, что он был прав насчет Дефаркалонена, что вся эта отвратительная, глупая ситуация по ее вине. Она отказалась выйти замуж, превратила себя в изгоя и лишила клан-наследника. А надо было слушать, когда Чарли предупреждал по поводу демона. Он замедлил шаг, достал платок и громко высморкался. Еще и насморк в этих горах подхватил. Оборотень в соплях, кому скажешь, засмеют. Обида постепенно отпускала, и Чарли, задавшись вопросом, куда он идет, завертел головой. Улица показалась ему смутно знакомой. Кажется, он проходил здесь уже не в первый раз. Так, надо передохнуть, посидеть в какой-нибудь забегаловке, успокоиться и подумать, как действовать дальше. На глаза попалась вывеска с дымящейся чашечкой. Кофейня, прямо как на заказ. Оборотень толкнул дверь и шагнул внутрь.